Глава 2. 27 июня 1941 года. Окрестности Клецка. После взрыва легкового автомобиля и гибели комиссара уходили в темпе вальса, не теряя ни минуты. Все произошло слишком быстро, чтобы бойцы успели хоть что-то понять. В памяти капитана Захарова, которого взрывной волной отбросило на несколько метров и контузило, отложилось только одно. Вот Дубинин, подходит к машине, дёргает заднюю дверцу и заглядывает внутрь, тут же резко отскакивая с криком «Ложись!» и практически сразу гремит мощный взрыв, после которого от легковушки почти ничего не остаётся. Волна спрессованного воздуха властно подхватывает тело Александра и швыряет в сторону, впечатывая в дорожную пыль. От удара сознание меркнет, а когда он снова приходит в себя — на месте Опеля лишь воронка, вокруг которой и на дороге раскидано множество искорёженных обломков. Бросившиеся вперёд красноармейцы, Захаров лишь приподнялся, мотая звенящей головой на локти, не обнаружили ни одного тела, ни пассажиров авто, ни самого комиссара. Впрочем, понятно, при таком-то взрыве рвануло не хуже, как если бы в машину попал гаубичный снаряд или фугасная авиабомба. Более-менее очухавшись, капитан рванулся, точнее, похромал, покачиваясь, словно пьяный, к бронетранспортеру, проверяя, на месте ли драгоценный чемодан с документами. Чемодан оказался на месте и от взрыва, разумеется, не пострадал, как и укрытая в придорожных кустах бронемашина. Захаров облегченно выдохнул. Комиссара, конечно, до безумия жаль, но главное, насколько он понял, доставить секретный груз в особый отдел. И теперь, как ни крути, это его задача. Главное, пароль не позабыть, как там он говорил, «Брест-41». Остальные бойцы, придя в себя после столь неожиданного финала короткого боя на дороге, также занялись делом. Пока танкисты сливали из бака съехавшего в кювет грузовика бензин, канистры нашлись в кузове и заправляли бронетранспортер, артиллеристы собрали оружие и забрали, как велел комиссар, у постреленных гитлеровцев документы. Заодно затрофеились перевязочными пакетами, сухпайками и флягами с водой и шнапсом. Двигаться дальше однозначно решили на трофейном броневике — Во-первых, машина испытанная, да и бортовая броня лишней не станет. А во-вторых, «Мерседес» пришлось бы сначала вытащить на дорогу лебёдкой все того же бронетранспортера, а это драгоценное время, которого, как водится, не хватает. С минуты на минуту на шоссе могут показаться гитлеровцы, и придётся давать бой, что неприемлемо, учитывая, какую ценность везёт с собой капитан Захаров. В очередной раз, бросив на часы встревоженный взгляд, Александр, после гибели комиссара, снова принявший отряд под командование на правах старшего по званию, отдал приказ поджечь грузовик и немедленно уходить. Спустя пару минут полугусеничник, мерно покачиваясь на неровностях разбитой грунтовки, уже пылил в намеченном направлении, благо карта имелась та самая, что оставил Дубинин и на которой было обозначено место, где он спрятал свой поврежденный гадами-немцами автомобиль, который тоже следовало найти и в целости и невредимости доставить к нашим, поскольку секретный прототип. Все-то у товарища батальонного комиссара секретное было. На этой мысли капитан загрустил, и, чтобы отогнать невеселые мысли, занялся требующим перезарядки оружием, продолжая, тем не менее, прокручивать в уме их дальнейшие планы. Если верить словам товарища Дубинина, а не доверять ему с определенного момента казалось летчику просто кощунственным, до передка всего около полусотни километров, как сам комиссар и сказал, пару часов езды — Но он же и предупреждал, что четкой линии фронта нет, так что есть шанс наткнуться на немцев, контролирующих перекрестки ключевых дорог. И какой отсюда вывод? Правильно, с верного направления не сбиться, того, что комиссар на карте обозначил. Отложив автомат, Захаров торопливо вытащил из планшета карту и вгляделся в условные обозначения. Лишь бы нужный поворот не пропустить — «Вот этот, что красным карандашом обведен, тогда совсем кисло может стать». Вопреки опасениям Камеско, до своих они добрались без приключений, не встретив по дороге ни одного фрица, привязалась же брошенная комиссаром словечко. Периодически над головой пролетали немецкие самолеты и одиночки авиоразведчики, и идущие девятками бомберы — или группы пикирующих 87-х, но на пылящие по лесной грунтовке бронетранспортера они внимания не обращали, то ли узнавали своего, то ли, что скорее, просто не видели на дороге, большей частью скрывающейся под кронами деревьев. А затем бронетранспортер обстреляли, к счастью, без серьезных последствий жертв. Пули расколотили фару и пробили правое переднее колесо, из-за чего бронемашина вильнула в сторону и заглохла поперек дороги. Сидящий рядом с мехводом сержант Гаврилов, решивший, что они нарвались на гитлеровцев, рванулся к курсовому пулемету, однако Захаров уже разглядел в смотровое окошко засевших в зарослях красноармейцев. Рискуя получить шальную, а то и прицельную подъездной пулю, капитан высунулся наружу, неистово замахал шлемом и выдал недлинную тираду на русском командном, мгновенно убедившую атаковавших в том, что едут свои. Спустя минуту БТР уже окружили пехотинцы с трехлинейками в руках и с искренним интересом осматривая трофейную технику. Видно было, что их распирает от любопытства, но задавать вопросы никто не спешил. Наконец самый смелый немолодой пехотинец со старшинской пилой на малиновых петлицах не выдержал, обратившись к Гаврилову. Камеск так и сидел внутри бронемашины, не рискуя оставить без присмотра драгоценный груз. «Гляжу, знатный у тебя броневик, сержант. Спереду вроде как автомобиль, а сзаду вроде уже танк». «Это где ж такие раздают за бесплатно? Да за какие, стало быть, заслуги?» При собственной значимостью танкист ответил, старательно делая вид, что ничего эдакого в самом факте захвата вражеской бронетехники и нет. Получилось не шибко и искренне, поскольку трофеем он и на самом деле гордился. Как и тем, при каких обстоятельствах он и трофей им достался». «Места нужно знать, товарищ старшина, а заслуги наши простые. Как надоело нам с ножками топать, так решили собственным транспортом обзавестись. Постреляли немцев, бронетранспортеры их не забрали, да к линии фронта и покатили. А по дороге товарища капитана с артиллеристами встретили. Там, значит, снова постреляли, такой же броневик уничтожили. А тут как раз и товарищ батальонный комиссар». — Ох, Степа, болтаешь больно много! — резко оборвал его высунувшийся из бронемашины механик-водитель. — У нас командир имеется. Вот он, пуща, и решает, когда и что говорит следует. — Верно, товарищ капитан? Захаров молча кивнул, поднимаясь на ноги и становясь таким образом, чтобы под расстегнутым комбинезоном стали видны рубиновые шпалы на голубых летных петлицах. Страшина немедленно вытянулся во фронт. «Виноват, товарищ капитан, не заприметил. Старшина Девитаев! «Вольно!» — махнул рукой Захаров. «Старшина! Командир ваш где? Раненый у нас, тяжелый. В медсанбат срочно нужно. Носилки нужны. Мы бы сами доехали, да ваши бойцы колесо пробили». «Так вон он как раз идет!» — Девитаев кивнул на приближающегося торопливым шагом командира. «Старший лейтенант Калугин! А...» За колесо, извиняйте, товарищ, капитан. Сами понимаете, машина германская, кресты на бортах, пулемет у них не торчит. Двигалось прямиком на нашей позиции, что оставалось делать. Скажите спасибо, что гранатами не закидали. Бойцы мои, шибка, злые на немцев. Спасибо, автоматически буркнул Захаров, выбираясь из БТР с заветным чемоданом в руках. Петелька от бичевки для активации зажигательной бомбы была на всякий случай надета на большой палец. Подошедший командир в звании старшего лейтенанта с искренним недоумением взглянул на металлический чемоданчик в его руке и козырнул, четко бросив руку к козырьку запыленной фуражки. Представился. Следом представился и Камеск, кратко объяснив, кто они и откуда. Разумеется, без лишних подробностей. «Товарищ старший лейтенант, мне необходимо немедленно встретиться с представителем особого отдела. Вопрос государственной важности. Это возможно?» «Так точно», — кивнул тот, благоразумно воздержавшись от лишних вопросов, на которые Александр все равно бы не ответил. «Тогда проводите меня и распорядитесь насчет носилок. У нас тяжелораненый командир, ему срочно нужна медицинская помощь». Ещё через час, приведя себя в порядок и сдав оружие, окруженцы уже беседовали с представителями особого отдела. Нельзя сказать, что их сильно мурыжили, документы имелись у всех, да и неслабые трофеи в купе с зольтбухами и перебитых гитлеровцев произвели должное впечатление. Танкистов с артиллеристами отпустили почти сразу, отправив в фильтрационный лагерь Исключение составил, разумеется, капитан Захаров, особенно после того, как предъявил таинственный чемодан и назвал пароль. Собственно, с пароля-то все и началось. Проводивший первый допрос, уставший до крайности сержант госбезопасности с красными от хронического недосыпа глазами на произнесенную кодовую фразу никак не отреагировал. Пришлось отказаться отвечать на вопросы и потребовать вызвать старшего по званию. «Старшего тебе? Отвечать не станешь!» Похоже, особист был искренне удивлен. «А сразу самому товарищу Берии позвонить не желаешь?» Он медленно поднялся на ноги и обошел стол. «В первый и последний раз повторяю вопрос, что в чемодане и где ты его взял?» «Чемодане секретные документы, которые необходимо срочно отправить в Москву. Вы не ответили на пароль, позовите старшего по званию». Больше ни на какие вопросы отвечать неуполномочен. «Неужели так трудно просто позвать? Хэк!» Не ожидавший ничего подобного, Александр сверзился с табурета от сильного удара по ребрам. На миг в глазах помутилось. Выширканные доски пола расплылись в глазах, снова заныло раненное плечо». Нависший над камеском сержант несильно пнул его в бок и с угрозой прорычал. Достаточно! Или еще добавить? Говори, вражина, что в чемодане, кто дал? Немцы? С какой целью? Может, там бомба? Как в плен попал? Сам, сука, сдался! Как в доверие к остальным втерся, но будешь отвечать, падаль? Нет, прохрипел капитан, заслоняясь здоровой рукой от новых пинков. Позовите старшего по. «Ух, блин, больно! Звань «Сейчас позову! Сейчас, падла, так позову, что отставить!» Внезапно раздалось от двери. «Изгарин совсем охренел! Ты что творишь? Он же раненый! Что тут вообще происходит?» «Да вот!» — слегка запыхавшимся голосом сообщил сержант. «Отвечать отказывается, тварюка! Мол, позовите старшего по званию и все тут!» — Бред какой-то несет. Мол, если я на этот его долбанный Брест-41 не клюнул, он ли, и говорить со мной не будет. — Точно говорю, заслан. «Что — Что? — прошептал вошедший. — Что ты сказал, Исгарин? А ну, повтори. — Чего повторить? — протупил сержант. Брест-41 четко произнес в ответ Захаров, приподнимаясь и длинно сплевывая на пол кровавой слюной. Вот что повторить. Услышав пароль, контрразведчик в звании лейтенанта госбезопасности изменился в лице. — Ты что творишь, Изгарин? — тихим напряженным голосом, предвещающим бурю, спросил лейтенант. — Под трибунал захотел? Ты хоть знаешь, придурок, на кого ты руку поднял? Товарищ Дубинин, я полагаю? Захаров, не отвечая на последний, адресованный уже ему вопрос, встал с пола и быстро шагнул к сержанту. Резкий отработанный удар в печень, а когда изгарен согнулся от боли, коленом в лицо. — Товарищ Дубинин, достаточно! Э — -э, мягко словно уговаривая подростка, сказал лейтенант. — Он получит по служебной линии. Но летчик, не удержавшись, добавил еще и кулаком в ухо, свалив сержанта с ног. Хотел было добавить сапогом по ребрам, но контрразведчик аккуратно придержал за плечо. «Пожалуйста, товарищ Дубинин, не надо. Он свое получит. Изгарин скрусит с глаз долу, идиот!» Сержант, не вставая на четвереньках, покинул комнату. «В расчете!» — буркнул ему вслед Захаров, постепенно остывая. «Какая-то тыловая крыса! Меня! Боевого летчика!» Приношу вам свои извинения, снова заговорил лейтенант, протягивая капитану чистый белый платок. Присаживайтесь, пожалуйста. Курите. Откурява Камеск отказался, поскольку дурным делом не баловался, платком же воспользовался, заморав его кровью из разбитых губ. Особист уселся напротив, поморщился, глядя на старания Захарова, и снова извинился: Простите нас за этот. Инцидент, товарищ Дубинин! Мы строго накажем виновного. — Я не Дубинин, — наконец ответил летчик. — Я капитан Захаров. Батальонный комиссар Дубинин погиб по пути сюда. А мне передал пароль и вот этот чемоданчик, который ваш сержант хотел открыть, не имея необходимого допуска. Услышав такой ответ, контрразведчик заметно помрачнел и вежливо попросил рассказать, Обстоятельства гибели батальонного во всех подробностях, что Александр и сделал. Рассказ лейтенанта, видимо, не удовлетворил, и он выдал летчику не толстую пачку бумаги и отчиненный карандаш, заставив описать все еще раз. Затем снова задавал вопросы. Драгоценный чемодан же сразу куда-то унесли. После того, разумеется, как Александр объяснил, как обезвредить зажигательную бомбу внутри».